Глава 37. Условия. Виктория. Глава внешней разведки прибыл на аудиенцию невероятно быстро, буквально через 10 минут. «А вот это скорость!» — оценила я. Поскольку за такой короткий промежуток времени у Томуса не было ни единого шанса успеть подготовить флигель, пришлось принимать визитеров в гостиной. «У вас возникли проблемы?» С порога выпалил тейджер «Ваш дворецкий заявил, что вы хотите видеть меня незамедлительно. Ваше жилище ворвался дракон». «Вы хотите на него пожаловаться? Он вам чем-нибудь навредил?» «Нет, ну что вы!» — взмахнула я рукой. «И дракон не ворвался, нет, я сама его в дом затащила!» Заверила я герцога, чтобы у него не было никаких претензий к блондину. «Вы затащили в дом дракона?» — потрясённо уставился на меня Тейжер. «Видимо, вы выразились образно». «Ну почему сразу образно?» — Все так и было. Схватила за пиджак и рывком затянула внутрь. «Он даже моргнуть не успел», — объяснила я. «Но зачем? Вам что, жить надоело?» Глава внешней разведки комично захлопал глазами. «Я ему то же самое сказала, когда потащила в подвал», — рассмеялась я. «В подвал? На пытки?» Тейжер посмотрел на меня, как на привидение с ветром в голове. «Зачем на пытки? В сокровищницу? Так получилось!» — повела я плечом. Решили сделать его своим супругом. У Тейжера дернулась бровь. «Это так очевидно, да?» — расстроилась я. «Обычно в древние времена именно драконы уволакивали своих невест в пещеру с сокровищами». Нервно хохотнул герцог. «А вы почему-то решили переиначить эту традицию?» Полагаю, это нанесло гордости генерала очередной сокрушительный удар. Его похитили, как какую-то девицу. «Но, судя по тому, что я еще не получил донесений о вашей предстоящей свадьбе, что-то пошло не так? Не успели его окольцевать? Он сопротивлялся?» «Не успела», — сокрушенно вздохнула я. Его вызвал к переговорному артефакту король Роберт. Эриан поговорил с ним и сразу ушел, даже не попрощался. Конечно, ушел, криво усмехнулся Тейджер. Если бы остался между Равендейлом и Тарганосом из-за вас, началась бы война. Какой ужас, опешила я и призналась. Знаете, я бы с удовольствием вышла за него замуж. Он ведь такой сильный, красивый, шикарный, да еще и герцог вдобавок, по статусу мы с ним равны. Вот только боюсь, что после всего беспредела, что я ему устроила, он не захочет меня даже видеть. Я ведь организовала целую группировку для его ликвидации. Да и вообще ему наверняка драконицу подавай. А мне нужно срочно мужа найти. Понимаете? Отец требует. Боюсь даже предположить, для каких целей вы вызвали меня. С опаской посмотрел мужчина. У меня к вам будет большая просьба. Поищите для меня толковых программистов. Заявила я. Герцог был озадачен. «Хотите найти себе мужа среди технарей? Вы же понимаете, что нужно будет смотреть не только на его рабочую специальность, но и на титул? Это сильно усложняет задачу». «Да нет, вы меня не поняли», — покачала я головой. «Мне нужен муж, так?» «Так», — осторожно кивнул тейджер «И как я его выберу? Ведь для этого нужно хоть немного узнать претендентов, выявить их привычки, предпочтения, взгляды на жизнь». Перечислила я. «Не представляю, для чего вам программисты». Окончательно запутался Тейжер. «Я открою брачное агентство. Куча мужчин подаст в него свои анкеты, и я буду их изучать. Подберу самые подходящие для меня варианты и приглашу на свидание. А там окончательно определюсь с выбором. А потом это агентство будет приносить мне неплохой доход. Буду сводить одинокие сердца и зарабатывать на этом. Но позарез нужна реклама. Необходимо создать специальную страничку в магисети. Для этого нужны программисты. А еще широкая реклама в разных местах. «Надеюсь, с этим вы мне тоже поможете. Вы ведь такой умный мужчина, герцог Тейжер». Мило улыбнулась я ему. «Кажется, вы тоже холостяк. Если хотите, со временем и для вас подберем подходящую партию». Мужчина был ошарашен моим напором. «Спасибо, но я женат на своей работе», — пробормотал он в ответ, обдумывая мою идею. «Итак, вы мне поможете или мне поискать помощь в другом месте?» — спросила я. «Помогу», — кивнул он в итоге и тут же добавил. «Но у меня будет одно условие». «Какое?» — притихла я, выжидательно глядя на него. «Насколько я понял, вы планируете собирать на претендентов обширное досье, и вашими клиентами станут мужчины, а потом и женщины из высшей аристократии, включая гостей из других стран. И я хочу, чтобы у меня был доступ к этим файлам в любое время дня и ночи», заявил глава внешней разведки. «Хорошо», — с легкостью согласилась я. Потому что герцог не подумал о том, что записи в этих досье могут быть зашифрованы или написаны с большими сокращениями и аббревиатурами. Пусть изучает эти закорючки, ибо золотое правило Виктории Макаровой — сохранять конфиденциальность своих клиентов в любых обстоятельствах, исключая криминальное.